«Две-три скамейки, наборка ракета, несколько сломанных шезлонгов». Я с удивлением посмотрел на моего нового друга. Он ползал по полу на четвереньках. Иногда он покачивал головой, словно чем-то недовольный. Потом присел на корточки. «Ничего», — пробормотал он. Ну, возможно, что ничего было и ждать». Но это могло бы значить так много, так много. Он мог и словно оцепенел. Затем протянул руку к скамейке и что-то снял с сиденья. — Что это? — вскричал я. — Что вы нашли? Он улыбнулся и раскрыл кулак. На ладони лежал кусочек накрахмаленного полотна взял его с любопытством, осмотрел и вернул. «Что вы об этом скажете?» «А, мой друг?» — спросил Пуаро, внимательно глядя на меня. «Обрывок носового платка?» — ответил я, пожав плечами. Он нагнулся и поднял ствол птичьего пера, похоже гусиного. «А это что?» — скричал он с торжеством. Я в ответ мог только поглядеть на него с удивлением. Он сунул перо в карман и снова посмотрел на лоскуток. — Обрывок носового платка, — произнес он задумчиво. — Да, может быть, вы правы. Но вспомните, хорошие прачешные микрохмали платков... И он спрятал белый лоскуток в карман пруд с золотыми рыбками мы подошли к дому инспектора не было видно поара остановился на террасе поглядел по сторонам и сказал одобрительно прекрасное менее прекрасная кто его наследует Его слова поразили меня, как ни странно, вопрос о наследстве не приходил мне в голову. Пуаро снова внимательно поглядел на меня. «Новые для вас мысли? Вы об этом не подумали, а?» «Да», — признался я, — «жаль». Он смотрел на меня с любопытством. «Хотел бы я знать, что скрывается за вашим восклицанием», — сказал он. «Нет, нет, нет», — прервал он мой ответ. «Бесполезно. Вы все равно не скажете мне того, о чем подумали». Все что-то прячут, процитировал я его, улыбаясь. Именно? Именно. Вы все еще так считаете? Убежден в этом более чем когда-либо, мой друг. Ну, не так-то просто скрывать что-нибудь от Эркюля Пуаро. У него дар узнавать. Прекрасный день. Давайте погуляем, добавил он. Мы прошли по тропинке вдоль живой изгороди из Тиса мимо цветочных клумб. Тропинка велась вверх по летистому склону холма. На вершине его была небольшая вырубка, и там стояла скамейка, откуда открывался великолепный вид на нашу деревеньку и на пруд внизу, в котором плавали золотые рыбки. «Англия очень красиво сказал Пуаро. Он улыбнулся и прибавил в полголоса а также английские девушки. Мой друг, взгляните на эту прелестную картину внизу. Только теперь я заметил Флору. Она приближалась к пруду, что-то напевая. На ней было черное платье, а лицо сияло от радости. Неожиданно она закружилась, раскинув руки и смеясь, ее черное платье развивалось. Из-за деревьев вышел человек, Гектор Бленд. Девушка вздрогнула, выражение ее лица изменилось. «Как вы меня напугали, я вас не видела». Бленд ничего не ответил и молча смотрел на нее. «Что мне в вас нравится, — насмертливо сказала Флора, — так это ваше умение поддерживать оживленную беседу. Мне показалось, что Бленд покраснел под своим загаром,